Народное сказочное сознание. Наблюдение. За многие годы своих бесконечных перемещений по России частенько встречался с милыми и трогательными проявлениями сказочно-мифологического представления людей о мире. Каких только фантазий нет у наших соотечественников в провинции и в глубинке. Хочу поделиться одной. В самых разных краях нашей огромной Родины можно встретиться с мифом о том, что именно в их районе выращивают особенные и уникальные огурцы – что только выехали их лесу некий гриб, или что в их городе делается по особому рецепту такой алкогольный напиток, что посылают его непосредственно английской королеве, потому-то она и живет так долго, говаривает в этой провинции. Да-да, именно английская королева в подобных мифах фигурирует чаще всего. Точнее, фигурировала до поры. В городе Рыбинске мне, подарив деревянный бочонок со сливочным маслом, так и сказали. Каждый месяц наше масло посылают английской королеве. Вологодское масло в Кремль, а наше в Англию. В Башкирии, в городе Славате также сказали про мед. Башкирский мед все знают, а вот наш в Башкирии особенный. Его королева Англия любит, только его и ест. В городе Глазове. где есть свой ликеро-водочный завод, сообщили, что английская королева буквально жить не может без их рябиновый, если память не изменяет, настойки. Мне, смеясь, так и сказали, заметьте, не из Глазга, а из Глазова настойку предпочитает, Называют ее «ликер от сглаза». Из Иркутской области королеве посылали копченого омуля из Приморья кедровой орехи, а из Хакасии – барсучий жир. Иногда, правда, что-то из местных специалитетов слали сэр Элтону Джону. Но об этом говорили представители уездного дворянства. Образованные люди, жены местных руководителей. Возможно, кто-то помнит бытовал миф о том, что Элтон Джон очень любит и, и просто вот, обожает русский шоколад. Вот в Саратовской губернии, в одном райцентре, мне сказали, что в нашем районе такие яблоки, Такую из них делают по пастилу, что за ней приезжают аж от Элтона Джона. Что-то подобное я слышал про земляничный конфитюр или варенье в городе Углич. Но про английскую королеву говорили чаще. Этому есть объяснение. Кто в народном сознании живет непостижимой и удивительной жизнью? Конечно, королева. Какая? Английская, разумеется. Про королеву Бельгии или Нидерландов наши люди вообще не думают. А про существование великого герцога Люксембургского и не догадываются. И именно королева Англии была неким символом чего-то старорежимного, недосягаемого, величественного, а стал быть, изысканного и изощренного. Уж она-то понимала в деликатесах и в качестве продуктов. А этот Джон? Мало того, что он сэр, так еще и диковинный, нарядный, сладкоголосый и таинственный. Как там было у Пушкина? Родила царица в ночь, не то сына, не ту дочь». Кстати, после смерти королевы Англии королю Карлу Третьему ничего из нашей глубинки посылать не стали. Видимо, для наших людей Карл Третий и лицом, и статью не вышел. Надо сказать, что когда английская королева совсем стала старенькая, да и Элтон Джон не помолодел, к тому же отношения с Великобританией очень обострились, у людей в провинции появился другой мифологический адресат для отправки того, чем люди на местах гордятся». Лет пять-шесть назад все то, что слали королеве: масло, конфеты, мед, особый травяной чай, мармелад, орехи и прочее, стали слать историку моды Александру Васильеву. Очевидно, в сознании людей он занял место Сараелтон Джона. И не поспоришь же с народом: Александр Васильев неземной, диковинный, таинственный, нарядный и, определенно, имеет изощренный вкус. Ведет изысканную жизнь, ему, конечно, нужны диковинные продукты. Но вот чему я объяснение не нахожу, в последнее время с этим я столкнулся и на Севере, и на Сахалине, в Камчатке, в Магадане, на Алтае, в Владивостоке и даже в Ставропольском крае. Ну, например, печень трески особого приготовления из Мурманской области, крабы стригуна трепанга, кижучевую икру, кедровые орехи и настойку на них со всего Дальнего Востока, мед со Ставрополья и прочее из прочих мест, все это теперь любит и все это люди посылают Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Не президенту заметьте, не в большой театр, не космонавтом, не академиком, не патриарху. Нет, Дмитрию Анатольевичу. Почему? Не понимаю. Это у людей надо спросить. Таинственные народные мифы.